— добавила она, — со свойственной ей простотой и естественностью. Я произвела на свет четырех детей, но от этого не перестала думать и чувствовать, как порядочная женщина. — Послушайте, — сказала она, повысив голос, и решительный ее вид произвел впечатление на противника. — Не рассчитывайте взять меня измором в этом словопрении. Амели продолжала. С моей стороны будет гораздо честнее сразу же сказать, какое решение я приняла. Я потребую развода, и от этого я ни за что не отступлюсь. У нее все дрожало внутри, когда она дерзнула произнести эти слова. Но свекор в ответ только пожал плечами. — Как я наивна! Он про это уже знает. А Мори предупредил его. От этой неожиданности она сникла, но тотчас оправилась. Если бы я думала только о себе, может быть, решение мое было бы менее твердым. Быть может, я снесла бы это унижение и исполняла бы прежнюю роль на глазах слуг, которые все знают, в кругу родных, которым все известно, и знакомых, для которых я, неведома для себя, быть может, стала посмешищем. Но меня мучает не рана, нанесенные моей гордости, и даже не отвращение. — А что же именно? — Забота о моих детях, — сказала она с полнейшей искренностью. — Вы о них не подумали? Разве я не обязана уберечь их от влияния такого отца? Викторен не исправится, я поняла это. Представьте же себе... Что станет с умом и сердцем ваших внуков, когда эти невинные дети подрастут, будут видеть, наблюдать, понимать? Ведь Тадор уже девятый год, не забывайте этого. Ваше рассуждение просто нелепы. Вы сами-то подумали, какая у ваших детей будет жизнь, когда их поделят между отцом и матерью? Нет, не поделят. Я потребую чтобы всех четверых оставили при мне, и я добьюсь этого. — Посмотрим. Мгновенно ей вспомнились некоторые оговорки, сделанные адвокатом. Тогда она не обратила на них внимания. Оговорки, касавшиеся возможного отрицания причин к разводу, которые она выставит, и необходимости предвидеть средства защиты со стороны ответчика. Наступило молчание. Время шло. Буссардель встал и налил себе воды в стакан. У Амеля пересохла во рту от духоты, от волнения и от того, что пришлось много говорить. Но она, не проглотив ни капли воды, села и заставила себя сидеть неподвижно, словно надеялась таким образом лучше сохранить свою энергию. Она чувствовала, что ей понадобятся все силы, борьба еще не кончена. Бусардель походил по комнате, подкрутил фитиль у лампы, потом подошел к окну. — Очень душно, — сказал он. — Можно отворить? Амели кивнула головой. Он открыл обе створки. Но прохлада не вливалась в окно. Грозовую ночь, окутавшую сад, и ночь, царившую в комнате, казалось, по-прежнему разделяла стеклянная перегородка. Буссардель облокотился на подоконник. «А знаете, — сказал он уже спокойнее, — ведь вы косвенным образом восстаете сейчас против своей покойной свекрови, к которой вы как будто относились с таким уважением, который так восхищались. Ну да, ведь и я не всегда был безгрешен и чист, как снег перед нею. И что же? Я не слышал от нее ни одного упрека» ни единого слова недовольства. Помните это Амеле. Учитесь у нее сдержанности и широте взглядов. — Я не ожидала от вас подобного довода. Не так он удачен, как вы думаете. Вы ошибаетесь. Моя свекровь совсем не такой совет дала бы мне. Нет, именно такой. Она посоветовала бы вам забыть и простить, Как сама она не раз прощала мне, если уж говорить откровенно. Амели дрогнувшим голосом ответила.